Глава 777. Внутри тумана. Под их ногами были камни и земля, а все вокруг, насколько хватало глаз, было залито однообразным алым маревом. Сколько бы они ни шли, только эти три вещи радовали глаз. Прошло уже десять минут с того момента, как Бай Юньфэй и его спутники вступили под сень тумана. Они передвигались мучительно медленно, чтобы не пропустить любую деталь, которая могла бы помочь в решении загадки. Но все вокруг оставалось неизменным, даже после пары сотен метров. Если бы не ощущение движения вперед, то можно было бы решить, что они двигаются по кругу. К счастью, духовное зрение пока позволяло ощущать ауры других групп, отправившихся исследовать гору. Ощущения были смазанные и нечеткие, да и с течением времени группы расходились все дальше друг от друга, пока даже и хауры не затерялись в тумане. Привыкшим к обостренному восприятию практикам казалось, что на многие километры вокруг не осталось ни единой живой души. Кай, что думаешь? Внимательно оглядывающий все вокруг Бай Юньфэй, решил поинтересоваться мнением друга. Они вдвоем шли в авангарде группы, в центре шли Юи Фэн с Наньгун Юйся, а замыкал процессию Дзин Мин Фэн, взявший на себя роль арьергарда. На него также легла задача каждые несколько метров оставлять глубокие следы в почве для того, чтобы помечать пройденный путь. Выдернутый из раздумий внезапным вопросом Джан Кай тряхнул головой. «Ничего не ощущаю. Ни крупицы энергии пространства». «Мы уже полкилометра отшагали», — подал голос Юефен сзади. «Если переложить на высоту, то это где-то три или четыре сотни метров. Не считая ограничений восприятия и духовного зрения, я пока не заметил ничего особенного. Нам пока везет? Или мы случайно наткнулись на правильный путь?» «Туман становится все плотнее и плотнее. Скорее всего, мы пока на правильном пути. Продолжим движение». Все обстояло именно так, как сказал Дзин Мин Фэн. Красная дымка уже скрывала все дальше десяти шагов, а духовное зрение доставало метров на сто, не больше. Юнь Фэю это очень напоминало его ощущение в долине черных туч, и это его изрядно озадачивало. — Знаешь, если бы этот туман был черным, то я бы решил, что мы вернулись в долину черных туч, — проговорил Джан Кай, словно услышав его мысли. — Ха, брат Джан, «Ты бывал в долине черных туч?» – удивленно поинтересовался Юй Фэн. Джан Кай кивнул. «Мы были там...» «А? Стоп! Всем стоять!» Он вдруг резко затормозил, заставив остальных мгновенно подобраться и насторожиться. Бай Юньфэй подозрительно оглядевшись, повернулся к нему. «Что случилось?» Джан Кай также крутил головой. Его побледневшее лицо выражало нервозность. «Мы только что прошли...» Через пространственный барьер. «Что?» Вся группа взорвалась изумленными восклицаниями. Дзин Мин Фэн, резко обернувшись, секунду всматривался назад, после чего подтвердил. «Это правда. Мои отметки исчезли». Но Юнь Фэй в ошеломлении почесал затылки, Затем осмотрел пространство вокруг, надеясь получить хоть какую-то подсказку. «Но как такое возможно?» Мы не ощутили даже намека на энергию пространства. Ха, «Говори за себя». Я почувствовал, но на самой грани восприятия. В тот момент, когда нас перенесло, столикой самодовольства, ответил Джанкай. Однако и он был явно потрясён и чем-то воодушевлен. С ума сойти. Практически неотслеживаемый барьер. Кто мог такое сотворить? И где мы теперь?» «Стоит ли нам вернуться назад к тому месту, откуда мы пришли?» – спросил Цзин Мин Фэн. «Так мы могли бы, по крайней мере, проверить, какое расстояние прошли, нет?» «Скорее всего, нас отбросило ниже по склону. Смотрите, туман здесь не такой густой, видите?» Джан Кай глянул в направлении подъема. «Я думаю, нужно сделать еще несколько попыток. Опасности никакой как будто бы нет, так что можно попробовать разные маршруты». на том и порешили. Группа снова зашагала вперед, только на этот раз еще более осторожно, останавливаясь каждую сотню шагов, чтобы попытаться уловить флуктуации энергии пространства. Только минут через двадцать напряженного путешествия Джен Кай снова криком призвал всех остановиться. Дзин Мин Фэн тут же оглянулся назад и объявил «Следы на месте, нас не перенесло!» разумеется." «Но если мы пройдем еще несколько шагов вперед, то они исчезнут», — отозвался Джанкай, сосредоточенно глядя вперед. «Если я не ошибаюсь, то прямо перед нами пространственный барьер». «Серьезно?» — Бай Юнь Фэй поднял бровь. «Ты смог его почувствовать?» «Не могу сказать, что уверен на сто процентов, но, полагаю, надо удостовериться». Бай Юньфэй и Юй Фэн переглянулись, затем синхронно кивнули. Один раз их уже перенесло вниз по склону. К разгадке пространственной головоломки они даже не приблизились, так что стоило как минимум убедиться в выводах Джанкая. «Хорошо, тогда следуйте за мной». Молодой лорд оглядел остальных и зашагал вперед. «Ничего, ничего, ничего, пока что все нормально». Джанкая напряженно прислушивался к ощущениям, делая каждый шаг. Лишь на пятом шаге его глаза блеснули. «Есть изменения!» Остальные едва не вздрогнули от его восклицания. Дзин Мин Фэн, на всякий случай держащий Юй Фэна за плечо все это время, удивленно вскрикнул. «Черт и правда, следы пропали! Это другое место!» Бай Юнь Фэй в замешательстве потер подбородок. Несмотря на то, что он ни на секунду не ослаблял концентрацию, отслеживая потоки внешних энергий, Он не почувствовал совершенно ничего. Если бы не Джанкай, то он бы даже не понял, что миновал пространственный барьер. На лице Джанкая между тем отражалось не только изумление, но и какой-то детский восторг, словно ему наконец подарили давно выпрашиваемую игрушку. «Это не однослойный барьер, он канального типа! А если еще учесть расстояние между нами, вряд ли это совпадение!» Этот барьер изменяется в зависимости от ситуации. Как, во имя всего? Дружище, ты о чем? Что за слои и каналы? В каком смысле изменяется?» Страдальчески проворчал Бай Юньфэй, ничего не поняв из бормотания товарища. «Обычные барьеры устроены как двери. Если бы мы имели дело с таким, то во время переноса те, кто шел сзади, потеряли бы из виду тех, кто шел впереди. Но здесь... этого не произошло. Все потому, что у этого барьера есть определенная плотность. Только когда мы добрались до некой критической отметки, он весь сработал и перенес всех разом. Хм, все настолько сложно? Да, но важнее всего то, что ширина барьера четко соответствовала растянутости нашей группы. Сомневаюсь, что это просто совпадение, но это... это означает... Джанкай потеряно замолчал, словно не в силах подобрать слова, чтобы выразить те мысли, что крутились у него в голове. Наконец он выпалил. «Это может означать, что кто-то управляет барьером». Глава 778. «Мы прошли сквозь туман?» Все округлившимися глазами уставились на Джанкая. Кто-то контролирует барьеры, не может быть! воскликнул Бай Юньфэй. Вот и я так думаю, рассеянно отозвался Джен Кай. Как известно, этот карман был запечатан по меньшей мере последнюю тысячу лет или около того. Кто мог прожить такой срок? Более того, нам за все это время не попадалось здесь ни одного живого существа, так? Плюс ко всему, сама природа этого пространства не приемлет энергии выше пика поздней стадии пророка духа. — И как же тогда? — нахмурился Бай Юньфэй. — Могу лишь предположить, что здесь запрятана какая-то формация, способная учитывать группы и делать поправки для переноса. Мне доводилось слышать, что раньше особо могущественные практики могли создавать едва ли неразумные формации. Эти формации действовали по-разному в зависимости от множества различных факторов. Сейчас древних формаций уже практически не осталось, но вполне возможно, здесь мы как раз с такой и столкнулись. Формации. Давным-давно забытое искусство, отголоски которого практически исчезли с лица континента. Способы создания формации были утрачены, остались в основном лишь краткие упоминания об этом в старых трактатах. По слухам, у школ пяти элементов оставались в распоряжении формации, основанные на соответствующих стихиях, но это были самые сложные формации, дошедшие до сегодняшнего дня. Кроме них, формациями владели еще несколько крупных сект. К примеру, в одной из них был защитный барьер школы теней. Но все они были наследием древних времен. Бай юньфеи вдруг припомнились камни иллюзий. Для лучшего эффекта их также следовало располагать в определенных точках. Это чем-то напоминало построение формации, но в очень и очень упрощенном варианте. «Если это что-то столь древнее, то есть ли у нас шанс разгадать такую загадку?» — хмуро проговорил он. «Для расшифровки древней формации, вероятно, понадобилась бы помощь какого-нибудь знающего короля духа, не меньше, но в эту экспедицию все фракции направили лишь представителей младшего поколения». Какими бы талантливыми ни были эти молодые люди, практически никто из них не обладал существенными знаниями о тайнах давно минувших дней. Сложно сказать, но, думаю, я мог бы все же попробовать. Никто не ожидал от Джан Кая таких слов. Дзин Мин Фэн тут же жадно поинтересовался. «Что? Брат Джен, ты знаешь, как пробраться сквозь эту формацию?» «Знаю». Джан Кай кисло усмехнулся. У меня лишь есть пара идей. Нужно сделать еще несколько попыток, прежде чем я смогу что-то сказать. Так что, приступим? Да. С энтузиазмом поддержали остальные. Им оставалось лишь возложить все свои надежды на Джанкая, как единственного человека, следующего в стихии пространства. Возможно, ему удастся разгадать секреты этих барьеров и провести их на вершину горы». Время в плену Алого Тумана тянулось с мучительной неторопливостью. Их уже несколько раз переносило, но с каждым разом Джанкай узнавал все больше деталей о работе пространственных барьеров. По большей части он молчал и напряженно раздумывал, но время от времени оглашал окрестности ликующими или изумленными возгласами, заставляя своих спутников вздрагивать от неожиданности. Но все лишь покорно следовали за молодым человеком, не смея вмешиваться в его мыслительный процесс. После более чем часа монотонного движения по неизменному ландшафту даже Бай Юньфэй уже был на грани. Если бы это была обычная гора, то они бы давным-давно оказались на вершине, но здесь дело практически не сдвинулось с мертвой точки, и неизвестно было, сколько еще идти до заветной цели. «Стоп!» раздался крик Джанкая. Все остановились. Только такие предупреждения позволяли им понять, что впереди находится очередной барьер. Джанкай тщательно осмотрел пространство впереди себя, выискивая малейшие признаки флуктуации энергии или чего-то еще. Затем вытянул руку вперед, будто ощупывая невидимую стену. В этот раз ему потребовалось немного больше времени на исследование барьера. Минута прошла в молчании, после чего Джанкай вдруг с просветлевшим лицом зашагал вправо. Пройдя десять шагов, он многозначительно посмотрел на Юньфея и остальных и решительно продолжил путь вперед. Очень скоро его спутники заметили, что в этот раз события развивались несколько иначе, чем во время предыдущих попыток. Дзин Мин Фэн обнаружил это первым. Даже через пару десятков шагов, оставляемые им отметки на земле, никуда не исчезли. Их не перенесло. Минут через десять Джан Кай снова призвал их остановиться. Его правая рука снова начала ощупывать что-то в воздухе. Затем, будто найдя какую-то подсказку или выключатель, молодой человек подал знак и повел всех влево. Пройдя сотню шагов, он снова свернул и зашагал вверх по склону. В такой манере, с перерывами на остановке, они шли больше часа. Однако Бай Юньфэй и остальные больше не чувствовали усталости. Теперь на их лицах можно было видеть радость и предвкушение. За все это время, начиная с момента, как Джанкай начал совершать эти странные движения рукой в воздухе, их ни разу не отбросило назад. Неужели Джанкай сумел найти способ, как проходить эти барьеры, и мы действительно сможем так добраться до вершины? Такие мысли сейчас крутились в голове всей компании. Пока Джанкай занимался своими делами, Бай Юньфэй, чтобы не тратить время зря, тщательно, но без особого толка, наблюдал за туманом вокруг. Но именно он первым заметил, что алая дымка постепенно тускнеет и становится более разреженной. «Все говорило о том, что они уже миновали самую густую часть тумана. Неужели пик горы уже близко?» Еще через двадцать минут, и остальные заметили просветы впереди. «Черт возьми! Не верю своим глазам! Мы действительно выбрались из тумана! Это там вершина впереди!» Дзин Мин Фэн с энтузиазмом вглядывался в пространство впереди. Юй Фэн отозвался с не меньшим возбуждением. «Должно быть, это она! Поспешим!» Они ускорили шаг. Воздух с каждой минутой становился все прозрачнее, а лица молодых людей светлее. мантру трусливо отступал, а над головой уже можно было различить небо с редкими облачками. Наконец, алая дымка окончательно ретировалась, позволяя оглядеться по сторонам. У них под ногами были камни и усеянные куцей растительностью клочки земли, а над головой ярко сверкало солнце. «Мы и правда выбрались! Это вершина!» — ликующе воскликнул Дзин Мин Фэн. Но шагнув из тумана, он не успел даже ойкнуть, прежде чем рухнул лицом вперед на землю. Бай Юньфэй и остальные, исполненные предвкушения, также в этот момент покидали царство Красной Дымки. Но, как произошло и с Дзин Минфеном, лицо каждого застывало, стоило им вынырнуть из тумана. На каждого без исключений накатило ощущение, что небеса вращаются, а земля уходит из-под ног. В точности повторив кульбит Дзин Мин Фэна, молодые люди впечатались лицами в землю. Что-то странное произошло с их чувством равновесия, заставив каждого практика сбиться с шага на ровном месте. Лишь Бай Юньфей удержался на ногах, неуверенно зашатавшись и ощущая, как горлу подкатывает комок. Восстановив равновесие, он оглянулся назад и замер с отвисшей челюстью. Безна! Как так?» «Что это такое? Во имя небес!» — ошеломленный вопль Джанкая стал отражением мыслей Юньфея. Глава 779. Несолоно хлебавши. В тот момент, когда бай Юньфей и остальные шагнули из тумана, каждый из них машинально попытался найти опору для ноги выше по склону, но будто провалился в яму. Именно поэтому они дружно попадали на землю. Перед их глазами простиралась широкая равнина, а позади возвышалась та самая гора, на которую они все это время пытались взобраться. Они оказались не на вершине горы, а почти у подножия. Несколько часов блужданий, множество поворотов и непрерывное восхождение привели их к началу пути. «Что здесь происходит?» Все уже поднялись на ноги и сейчас ошарашенно озирались по сторонам, не веря своим глазам. «Мы же... мы точно поднимались по склону все это время, верно? Каким образом?» «Туман туманом, но даже без должного обзора, они, по крайней мере, могли ощущать, что взбираются вверх по склону. Перепутать подъем со спуском было невозможно, и никто не сомневался, что они именно поднимались». И лишь добравшись до границы тумана, вместо предполагаемого вида вершины горы их встретило странное головокружение и жизнерадостные равнины. Более того, каким-то мистическим образом оказалось, что они взбирались по горе вниз. Изменение ощущения силы тяжести эта формация нас обдурила. После секунды размышлений осознал Бай Юньфей. «Я сражался с духовным зверем, который провернул со мной такой же трюк. Похоже, этот туман может не только препятствовать восприятию и духовному зрению, но и влиять на чувство гравитации. Так, чтобы человек не смог различить, двигается он вверх или вниз по склону». «Да ладно! Серьезно?» – взвыл Дзин Минфэн. «Что это за шутки? Кто вообще тогда сможет добраться до вершины?» «Похоже, эту задачку не решить за короткое время», – вздохнул Юньфэй. «Наверное, все уже устали после этих бесконечных блужданий по туману. Давайте сделаем перерыв и хорошенько все обдумаем». Молодые люди повздыхали, бросили последний взгляд на злосчастную гору и в расстроенных чувствах потянулись вниз по склону. «Хм, это не то место, где мы начинали восхождение», – осознал Дзин Мин Фэн через минуту. Прямо возле подножия стояло гигантское дерево, где оно? Бай Юньфэй осмотрелся, но без особого удивления. «Скорее всего, мы с другой стороны горы. После всех этих блужданий со сменой направления и полной потери ориентации, в этом нет ничего удивительного». «Вернемся на прежнее место, чтобы объединиться с другой группой?» – спросил Юйфэн. «Да кто знает, что они сейчас делают?» да и вряд ли им удалось выяснить что-то неизвестное нам, не думая, что имеет смысл идти к ним», – пожал плечами Юньфэй. Кроме того, далеко не факт, что они после своих исследований вернутся на прежнее место. Гора большая, и на их поиски может уйти немало времени. нас с ними. Давайте лучше останемся здесь. Недалеко от подножия горы можно было видеть других людей, в группах или поодиночке. Как и Бай Юньфэй с друзьями, все остальные практики также исследовали гору, время от времени прерываясь на отдых. До вершины горы, по всей видимости, еще никто не добрался. Наньгун Юйся, оглядывающая конкурентов, внезапно ахнула и, просветлев лицом, указала на фигуру не так далеко от них. «Госпожа Юйли!» «Что? Где?» — скинул голову Юйфэн. Он проследил взглядом за направлением руки девушки. О, «Это и правда она». Их спутники лишь удивленно переглянулись. В нескольких сотнях метров от горы можно было видеть женщину в светло-зеленом одеянии. Ее ничем не стесненные волосы водопадом опускались до самой талии, покачиваясь от любого движения, а чертания женственной фигуры невольно приковывали многочисленные взгляды. Она была не одна. Рядом с ней находилось еще четыре человека, которые о чем-то с ней разговаривали. Все они были мужчинами и по какой-то причине обступили ее так, будто пытались отрезать пути к отступлению. «Похоже, у нее неприятности», — предположил Джанкай. Юй Фэн нахмурил брови. Не говоря ни слова, он метнулся вперед вместе со следующей за ним по пятам Наньгун Юйся. «Пойдем за ними», – пожал плечами Бай Юньфей, и они с Дин Мин Фэном и Джан Каем поспешили следом. Вид пятерых молодых людей, решительно двигающихся в одном направлении, привлек внимание всех практиков вокруг, не исключая и четверых мужчин, пытавшихся окружить Юй Ли. К тому времени, как Юй Фэн спустился с горы и приблизился к месту событий, они уже торопливо ретировались, явно не желая испытывать судьбу. Юли, заметив среди новой группы знакомые лица, просветлела лицом, поскольку ей больше ничего не мешало, она зашагала им навстречу. Юй Фен со свистом рассекаемого воздуха резко остановился перед девушкой. Юли, ты в порядке? Со мной все хорошо. Успокаивающе улыбнулась она в ответ. Юй Фэн смерил взглядом четверых практиков, которые отступили уже на несколько сотен метров. «Кто они? Что они от тебя хотели?» В его глазах сверкнула сталь. Юй коротко глянула в ту сторону. «Просто пара странствующих практиков увидели, что я сама по себе, и решили пригласить в свою группу. Я отказалась, но они начали настаивать. Вы появились, когда я уже собиралась дать им понять, что это плохая идея». «Госпожа Наньгун Юйся подлетела к девушке и заключила ее в объятия». наконец-то мы так долго вас искали юэл оглядела подопечную и с облегчением вздохнула я тоже вас искала все это время рада видеть что вы целы и невредимы договорив она перевела взгляд на незнакомых ей молодых людей а это а это мои друзья повстречал их по пути юн повернулся к бай юньфею и остальным позвольте представить это юли «Она – наставница Юися». Когда Бай Юньфэй увидел ее вблизи, то был вынужден признать, что даже у него чуть быстрее забилось сердце. Это была молодая девушка с нежной алебастровой кожей. Она буквально излучала грацию и элегантность как своим поведением, так и приятными изгибами тела, от которых перехватывало дыхание. Прямо над ее левой бровью можно было видеть маленькую красную родинку, которая лишь добавляла ее образу очарования. Когда Юй Фэн представлял троицу Юй Ли, девушка чуть выгнула брови в удивлении. «Бай Юньфэй, Неужто тот самый Бай Юньфэй из школы ремесла?» «Все верно», – кивнул Юй Фэн. «Эй, старина Бай!» – зыркнул на Юнь Фэя Цзин Мин Фэн. «Я смотрю, ты стал довольно популярной фигурой». Такое ощущение, что все про тебя слышали. Я куда симпатичнее, но все внимание достается тебе. С языка снял, закивал Джанкай, притворно нахмурившись. «Давайте найдем спокойное место для отдыха, там и поговорим». Юйфен осмотрелся и указал на нетронутый участок травы на некотором удалении от других групп. Они быстро добрались до облевованной полянки и уже собирались сесть на траву, когда Джанкай вдруг извлек из ниоткуда большой нефритовый стол. Следом за ним показались и удобные стулья для каждого, а на поверхности стола начали появляться фрукты и различные закуски. Едва не забыл про это. Молодой лорд жестом пригласил всех садиться. «Мы можем совместить беседу с трапезой». Его предусмотрительность удивила остальных, но все приняли его предложение с признательностью и облегчением. Джан самодовольно усмехнулся: «Ха -ха, "Ничего такого, я всегда так путешествую". Юньфэй, на вот, нагрей нам немного воды для чая. Пока Бай Юньфэй использовал элементальный огонь, чтобы вскипятить воду, Юэли задумчиво посмотрела в сторону горы и проговорила. «Юефэн, как давно вы уже здесь? Вы же с горы спустились?» Тот кивнул. «Мы прибыли сюда лишь полдня назад и почти все это время провели на горе. Смогли добраться до вершины? Эти королевские пилюли действительно там?» «Несравненные королевские пилюли наверняка там, но до вершины, насколько я знаю, пока еще никому не удалось добраться, поскольку он неторопливо рассказал ей о ситуации с горой и ее необычными свойствами». В общем, мы пока не знаем, как пробиться на вершину. Возможно, потребуется еще несколько попыток, чтобы обнаружить какие-нибудь подсказки. И каков план? Мы... мы пока не решили». Юйфэн покосился на бай Юньфея. Тот, в свою очередь, повернул голову к Джанкаю. «Дружище Кай, тебе удалось узнать что-нибудь новое о тумане или барьерах, на что молодой человек лишь покачал головой?» Я составил примерное представление о ситуации, но, как я и сказал, оно довольно грубое. Информации пока недостаточно. Нужно пробовать еще, пока я не запомню расположение и частоты пространственных колебаний. Возможно, тогда мне удастся выявить какие-то закономерности. Что ж, пока что нам всем стоит отдохнуть. Мы продолжим, когда все восстановят силы», — кивнул Бай Юньфэй. После этого разговор перешел на другие, более общие темы. Каждый делился своими приключениями в кармане и другими историями. Их небольшую компанию окутала атмосфера уюта и непринужденности. «А?» Пока в какой-то момент от горы не донесся чей-то болезненный возглас. Глава 780. Приближение жнеца. Неуместность этого звука заставила всех замолчать и повернуть головы в сторону горы. Ру! Звериный рык прокатился по округе. Собравшиеся у горы практики увидели, как на склоне горы у самых границ тумана громадный черный медведь с хриплым рычанием вонзает когти в грудь человека и вздымает в воздух. Зашедшийся криком практик не успел даже толком защититься, прежде чем зверь разорвал его напополам, словно мешок с мукой. Несмотря на приличное расстояние, Бай Юньфэй и остальные легко могли видеть все кровавые подробности этого представления. Наньгун Юйся, к примеру, вскрикнула и прикрыла глаза рукой, отказываясь это лицезреть. Линь Дунсяо! «Ты, взорвавшийся ублюдок, мы лишь хотел... Послышался другой, наполненный ужасом голос, но этот несчастный не успел даже завершить фразу, прежде чем на него обрушился сгусток золотого света. Гигантский тигр щелкнул челюстями, перекусывая практика напополам. Со смертью второго практика в окрестностях снова воцарилась тишина. Все молча наблюдали, как два духовных зверя исчезают из вида. В следующую секунду воздух прорезал птичий крик, из тумана вынырнул большой белый журавль, несущий на себе молодого человека в пурпурных одеждах. Это Линьдун Сяо, молодой мастер школы укротителей Линь Дун Сяо. Он же только час назад направился на гору. Что он здесь забыл? что что произошло только что зачем он убил этих двоих если не ошибаюсь это были люди из южнореченского клана ци города эксплета что они такого сделали чтобы так разозлить Лин сяо что за зверство этот Линь-Дун-Сяо! все уже пришли к негласному соглашению не сражаться у этой горы и надо было ему убивать этих несчастных может он думает что укротители неуязвимые «Может и так, но и дураков связываться с ними найдется не так много. Лучше говори потише, иначе можешь стать следующим». В карман вроде бы вошли четверо укротителей, но линь Сяо здесь сам по себе. «Я слышал, что остальных троих уже кто-то прикончил. Наверное, поэтому он так злобствует, не завидуя тому, кто попадется ему под горячую руку». «Чё-чё? Это правда? Остальные укротители мертвы? Но как? Максимальный уровень в этом кармане – это пик пророка духа. В таких условиях мы все в невыгодном положении по сравнению с укротителями и их марионетками. Но кто их убил? Кто-то напал на них большой группой?» Но «Кто знает...» «Я лишь повторяю то, что услышал сам. Эти ублюдки вечно смотрят на остальных, как на мусор. Я встретил одного из них в начале, Пришлось спасаться бегством. Если остальные укротители мертвы, то спасибо ему, кто бы это ни был». Появление Лин Дун Сяо вызвало немало сплетен и пересудов среди практиков. Люди негромко переговаривались, продолжая одним глазом с опаской следить за молодым мастером школы укротителей. Многие были недовольны и разгневаны кровожадностью укротителя, но при этом никто не горел желанием попадаться ему на глаза. «Линь Дун сяо. Ха, так он тоже здесь. А я-то думал, что он скитается по задворкам кармана». Зин пренебрежительно цокнул языком. Вид этого укротителя, горделиво восседающего на своем журавле и полагающегося на защиту зверей на поздней стадии шестого уровня, явно вызывал у него раздражение. Бай Юньфэй также был несколько удивлен. Насколько он помнил, в видении, которое он видел перед тем, как войти в карман, Лин Дун Сяо двигался в прямо противоположном от этой горы направлении – Похоже, Укротитель услышал какие-то новости по дороге. Иначе сложно было бы объяснить, как он так быстро оказался здесь и даже успел побывать в красном тумане. Укротители. Юй Фэн также чуть поморщился. Помню, встретил я как-то одного в лесу духовных зверей. Их высокомерие не знает границ. Очевидно, у него сложилось не лучшее мнение об этой школе. Почему он здесь один? Их же четверо было, если я правильно помню, с интересом заметил Дзин Мин Фэн. В его глазах вспыхнул кровожадный огонек. Или они наткнулись на кого-то сильного и поплатились за свою спесь? Бай Юнь Фэй ничего не говорил, невозмутимо прихлебывая из чашки. Он ни в коем разе не собирался упоминать о том, что эти трое пали от его руки. Единственными, кто знал об этом, были трое людей из школы дерева, Если точнее, даже они знали лишь о двоих. Поскольку Юньфэй убил укротителей ради их же спасения, эти трое точно не станут трепаться об этом на каждом углу. Линь Дун Сяо повернул голову в их сторону, словно почувствовав внимание к своей персоне. Когда он заметил бай Юньфэя, в его глазах вспыхнул на мгновение опасный огонек, однако этим все и ограничилось. Ничего не сказав, он отвел взгляд и продолжил полет. Бай Юньфей и остальные еще долго сидели за столом и разговаривали за чаем. В течение этого времени все больше и больше людей возвращались из тумана, и все, как один, выглядели уставшими и раздраженными. Некоторые даже выглядели так, словно их терпение было на исходе. «О, еще двое!» – пробормотал Юй Фэн, глядя на выскользнувшие из алой дымки силуэты. «Немало их здесь уже собралось». Бай Юньфэй оглянулся на гору. Чуть подумав, он поднялся на ноги. «Нам стоит сделать еще одну вылзку. Не так важно, сколько практиков здесь собралось, если никто не сможет разгадать эту головоломку. Это испытание на время. Кто первый доберется до вершины, тот получит королевские пилюли». Что ж, тогда за дело, поддержал его Джанкай. Быстро собравшись, вся компания дружно зашагала к горе. Стоило им подняться с места, как на некотором удалении от них поднялся на ноги еще один человек. Это был линь Он убрал свою духовную марионетку в кольцо и быстрым шагом направился к подножию горы. В это же время примерно в пяти километрах от Красной горы. Два оранжевых метеора со свистом неслись по лесу, лавируя между деревьев. Это были два практика, мужчина и женщина, на пике поздней стадии пророка духа. Мужчина был высоким и широкоплечим, женщина имела обычную комплекцию, но на фоне своего спутника казалась несколько хрупкой. Они мчались на большой скорости, держа курс на мерцающую вдали алую гору. Внезапно мужчина резко затормозил, одновременно придержав рукой свою спутницу. Женщина удивленно вскинула на него глаза, однако внимание мужчины было обращено не на нее. Кто здесь? рявкнул он, глядя на кряжестое дерево прямо по курсу. Выходи. Женщина настороженно поглядела в ту сторону и приготовилась к бою. «Ха -ха, так ты сумел меня учуять? «Как ожидалось от элитных учеников Школы Земли, вы довольно сильны». Легкий смешок прошелестел между деревьями, а в следующую секунду, недалеко от практиков, появилась фигура в черном. «Кто ты такой? Зачем ты нас...» «Оставник, осторожно!» Пока мужчина требовал с незнакомца ответа, его спутница вдруг что-то почувствовала и предупреждающе крикнула. Оттолкнув его в сторону, она топнула ногой, и прямо перед ними выскочила плита из элементальной земли. «Цинь!» В ту же секунду оба ученика школы земли услышали легкий звон. Тонкий черный блик выстрелил из плиты и промчался прямо через то место, где только что стоял мужчина. Если бы его спутница его не оттолкнула, то этот странный снаряд вонзился бы ему точно в сердце. «Прыткая какая? Ха. Впрочем, без разницы!» — протянул человек в черном с ленивой улыбкой. Тем временем черный блик вдруг затормозил в воздухе, стремительно развернулся и выстрелил прямо в голову девушки. «Хо!» — с такого расстояния, да еще так внезапно, у нее не было шансов уклониться. Девушка могла лишь распахнуть глаза, беспомощно наблюдая за тем, как почти невидимая от скорости игла вонзается ей в лоб. «Соученица!» — взревел ее спутник, не веря своим глазам. Он в доли секунды подскочил к спутнице и подхватил падающее тело. Из крохотного отверстия во лбу женщины, в его сторону с пугающей скоростью, практически в упор выстрелила все та же игла. Будучи наставником, он обладал более быстрыми рефлексами, поэтому все же успел топнуть по земле таким же образом, как и его соученица чуть ранее. Толстая плита размером с дверь сформировалась перед ним в мгновение ока. Клонг! Раздавшийся звон оповестил его о том, что странный предмет, преследующий его, врезался в земляной щит. Но только игла на этом не остановилась – Без труда пробив барьер, она с той же легкостью прошила небесный артефакт нижнего грейда в виде небольшого щита и метнулась к его горлу. «Что за...» — в ужасе вскричал практик, отшатываясь в сторону. Он сумел избежать смертельной раны, подставив под удар правое плечо. Любой бы в таких условиях счел такой размен выгодным, но... Практик застыл в тот же миг, когда игла достигла его тела. Секунду ничего не происходило. Затем послышался глухой стук. Мужчина безжизненной куклой повалился на землю. Вся элементальная энергия вокруг его тела рассеялась в считанные мгновения. Он был мертв. Странный артефакт пронзил лишь его плечо, но этого хватило, чтобы мгновенно лишить его жизни. Фигура в черном одеянии наконец сдвинулась со своего места – Этот человек повернулся в сторону горы и смерил ее задумчивым взглядом. Так это там спрятаны несравненные королевские пилюли. Другими словами, туда сейчас все истекаются. Ха -ха, чудесно, не придется выискивать их всех по пространственному карману. С этими словами он зашагал в сторону Красной горы. Еще ни одна живая душа не догадывалась, что загадочный человек в черных одеждах пришел сюда вовсе не за бесценными пилюлями древних. Он был, словно кровавый жнец, с неумолимостью самой смерти, настигающей любое живое создание на своем пути. И прямо сейчас этот жнец направлялся туда, где собирались все пришедшие в пространственный карман практики. Глава 781. Внезапная атака. «Брат Юи, как думаешь, мы сейчас идем вверх по склону или вниз?» Скучающим тоном проговорил Дзин Минфэн, не выдержав бесконечных блужданий по туману. «Какой смысл спрашивать об этом меня?» Молодой человек беспомощно покачал головой в ответ. «Сколько барьеров мы уже миновали? Пять? Кто теперь знает, где мы сейчас и куда нас забросит в следующий раз?» «Хочешь сказать, что нас может выбросить к подножию?» «Это лишь вторая наша попытка, брат Зин. Не будь столь нетерпелив». Ободряюще улыбнулся Юй «За эти два часа мы обошли уже пять пространственных барьеров. Это уже очень хороший результат. Брат Джан явно с каждым разом чувствует их все лучше и лучше. Надо лишь набраться терпения, и мы непременно сумеем добраться до вершины». О хо, -хо. «Только сколько времени это займет?» «Стоп!» – послышался крик Джанкая, мгновенно оборвавший их праздную беседу. Бай вопросительно глянул на молодого лорда. «Что там? Новый барьер?» Вопреки обыкновению, Джанкай не всматривался в пространство перед собой. Чуть прикрыв глаза, он словно прислушивался к одному ему слышным звуком. «Нет, не в этом дело», – качнул он головой. «Там... там люди впереди». «Люди?» — это мгновенно привлекло внимание всей группы. За все это время, проведенное в тумане, они еще ни разу не сталкивались с другими практиками. Не то чтобы такие встречи были невозможны, просто маловероятны. Вот почему эта новость вызвала такую бурную реакцию. Из-за постоянной работы с пространственной энергией и накопившегося опыта восприятие Джанкая в этом тумане значительно превышало способности всех остальных. Он первым почувствовал чужое присутствие и тут же предупредил остальных, чтобы все были готовы к битве в случае необходимости. Практически в тот же момент, как прозвучало предупреждение Джанкая, Бай Юньфэй и сам на границе восприятия духовного зрения почувствовал присутствие других практиков. Глаза Джанкая вдруг расширились. Он торопливо крикнул «Осторожно! Это враги!». Одновременно с этим он извлек из кольца свой духовный веер и трижды тряхнул рукой, посылая вперед пространственные лезвия. Три сгустка черноты улетели недалеко. Едва отдалившись от группы, они вдруг столкнулись с точно такими же черными сгустками, стремительно летящими в противоположном направлении. Все шесть пространственных лезвий беззвучно растворились в воздухе, не оставив и следа. Одним из врагов был практик элемента пространства. «О!» — послышался издалека удивленный голос — Противник явно не ожидал, что внезапная атака окажется заблокированной. В следующий миг из алого тумана выскользнули девять элементальных сгустков разных цветов. Обе стороны еще даже не успели увидеть, с кем их свела судьба в этом зыбком тумане. Однако нападавшие явно не собирались терять время на переговоры. «Позвольте мне, кто эти люди?» Они рванули навстречу Джанкаю и остальным, едва почувствовали их присутствие, без колебаний и сожалений. В то время, пока остальные гадали про себя и готовились к отражению атаки, Юньфэй хмуро проговорил эти два слова и взмахнул рукой. Печать катастрофы возникла из пространственного кольца и тут же загудела, возводя вокруг всей группы оранжевый барьер. Послышались громкие взрывы. Четыре атаки угодили в землю вокруг группы, остальные с грохотом врезались в элементальный барьер. Все вокруг потонуло в разноцветных сполохах. Мощные потоки энергии разметали весь туман в радиусе 50 метров от Юньфея и остальных. В 40-50 метрах от них обнаружилась еще одна группа из восьми практиков. Все они были мужчинами, четверо в сопровождении духовных зверей. Прямо сейчас вся эта компания, округлившимися глазами, взирала на группу Байюньфея. — Они не пытаются уклониться? — недуменно воскликнул молодой человек в дорогом желтом костюме. Затем надменно фыркнул. — Тем лучше для нас. Добьем их, пока в себя не пришли. Победа за тем, кто удерживает инициативу. Он поднял руку, доставая из пространственного хранилища короткий черный клинок, И без колебаний взмахнул артефактом, посылая в оппонентов три пространственных лезвия. Это и был практик элемента пространства. Остальные семь человек разошлись в стороны, охватывая противников полукругом, а в их руках замерцали артефакты разных форм и размеров. Недолго думая, вся группа бросилась в атаку: Добить нас, пока мы не пришли в себя? Пришли в себя от чего? Насмешливый голос Джанкая донесся из недр элементальных завихрений. Резкий порыв ветра буквально вымел всю не до конца рассеявшуюся энергию, а навстречу пространственным лезвиям практиков желтом выстрелили их точные копии. Вслед за этим показались пять силуэтов. Бай Юнь Фэй мчался в авангарде с языком пламени наперевес – Он без раздумий обрушил шквал атак на двух ближайших к нему практиков и одного духовного зверя. Цзин Мин Фэн занял место по левую руку от него. Порыв ветра, чуть ранее разметавший все остатки элементальных энергий, был делом его рук. После этого он с той же невозмутимостью, что и Юньфэй, напал на еще двух практиков и второго духовного зверя. Справа от Юньфэя выступил Юэфэн. Как и его товарищи, он единолично взял на себя двух духовных практиков и духовного зверя. Юэли недалеко ушла от молодых людей. Со своим длинным серебристым клинком в руках она решительно выступила против седьмого духовного практика с его духовным компаньоном. Что же касается Джанкая, то после первичного обмена атаками он призрачной тенью метнулся вперед, сосредоточив все свое внимание. на практике в желтом костюме. Поскольку это было групповое сражение, Бай Юньфэй и остальные отлично понимали, что лучшей тактикой будет разделить противников, не позволяя им добраться до слабейшего звена – Наньгун Юйся. Девушка осталась в глубоком тылу под защитой духовного медведя Юйфэна. Надо признать, восемь нападавших слегка опешили от такого развития событий. Они впервые столкнулись с ситуацией, когда их внезапный и беспощадный предварительный обстрел не принес ровным счетом никаких плодов. Еще более удивительным было то, как жертвы отреагировали на нападение. Во имени бес. Их было двенадцать, тогда как противников было меньше половины от этого числа. Чтобы кто-то в таких условиях рвался в бой, что это – храбрость или идиотизм? На самом деле, если приглядеться, то пара человек из этой пятерки выглядела даже воодушевленной, и только после первых столкновений между обеими группами нападавшие начали осознавать, в чем крылась причина столь безрассудной храбрости. Обмен ударами сразу дал понять одно – пусть они все и были на одном уровне духовного развития, и численный перевес был налицо, но порой – Качество действительно куда важнее, чем количество. Боевая мощь, навыки и артефакты, группа, на которую они напали, превосходила их во всем. В конце концов, пик пророка духа был лишь мерилом духовного развития, не больше. Опыт сражений и контроль над элементальной энергией имели не меньшее значение для определения боевой силы практика. А по этим двум параметрам нападавшие проигрывали своим жертвам с огромным отрывом. Эти люди были странствующими практиками и не принадлежали какой-либо крупной школе или фракции, специализирующейся на сражениях. Они объединились, когда прибыли к подножию горы и оценили сложившуюся ситуацию. Будучи странствующими практиками, они куда полнее осознавали, насколько жестоким может быть внешний мир. Не будет преувеличением сказать, что каждый из них хоть раз доморал руки в чужой крови в погоне за сокровищами. Вот почему они нашли общий язык и, объединившись, сошлись на одном: неважно, кому достанутся несравненные королевские пилюли, они займутся более надежным занятием, убийством других практиков и присвоением их имущества. Это само по себе сулило огромные богатства. За пределами Красной горы подобная афера была обречена на провал, они бы лишь навлекли на себя гнев многих могущественных фракций, но внутри загадочного тумана... Это было идеальным укрытием, здесь можно было убивать, не беспокоясь ни о чем. Пока после нападений не оставалось живых свидетелей, можно было гарантировать, что никто ни о чем не узнает. Иными словами, эта группа изначально углубилась в туман с единственной целью – убивать. Используя практику элемента пространства в качестве навигатора, они устроили настоящую охоту на склонах Алой горы. После двух часов поисков и блужданий, наконец, им повезло. Они наткнулись на малочисленную группу, идеально подходящую на роль жертвы. К несчастью для грабителей, это была группа Байюньфея. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.